Параграф шестой, часть 4. Влага в атмосфере. Давайте вспомним, что такое водяной пар, какими свойствами он обладает. Что такое влажность воздуха? Влажность воздуха, содержание водяного пара в воздухе, одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата. Различает абсолютную влажность воздуха, то есть количество водяного пара в граммах, находящиеся в одном кубическом метре воздуха, и относительную влажность воздуха, то есть отношение абсолютной влажности к тому количеству влаги, которое может содержать воздух при определенной температуре. Относительную влажность выражают в процентах. Влажность воздуха в земной атмосфере колеблется в широких пределах. Так, у земной поверхности содержание водяного пара в воздухе составляет в среднем от процента по объему в высоких широтах до 2,5% в тропиках. Относительная влажность очень высока в экваториальной зоне, среднегодовая до 85% и более, а также в полярных широтах и зимой внутри материков средних широт. Летом высокой относительной влажностью характеризуются муссонные районы. Низкие значения относительной влажности наблюдаются в субтропических и тропических пустынях и зимой в муссонных районах до 50% и ниже. С высотой влажность быстро убывает. На высоте 1,5-2 километра упругость пара в среднем вдвое меньше, чем у земной поверхности. На тропосферу приходится 99% водяного пара атмосферы. В среднем над каждым квадратным метром земной поверхности в воздухе содержится около 28,5 килограмм водяного пара. Влага в атмосферу поступает со всех влажных районов земной поверхности, но главным образом из океана. Во внутренних частях континентов основная доля влаги поступает в атмосферу, испаряясь от земли и от рек. Из космоса можно видеть, как при каждом восходе Солнца атмосфера как бы всасывает водяные пары, но самые мощные облака поднимаются над морями. С повышением температуры воздуха на 10 градусов по Цельсию влажность уменьшается вдвое. Этим объясняется, почему в жаркий день менее вероятно выпадение осадков, чем в холодный, и почему при охлаждении насыщенного влагой воздуха избыток влаги выпадает в виде осадков. Скорость испарения растет с повышением температуры и скоростью ветра. Хорошо известно, что порывистый, теплый и сухой воздух высушивает мокрую одежду за несколько минут, тогда как в туманный или облачный безветренный день на это уйдет не один час. На море можно видеть, что водяной пар поднимается быстрее в тех районах, где сильнее дует ветер над поверхностью воды. Влага в атмосфере переносится ветром и восходящими потоками воздуха, Это явление называется конвекцией. С нашего наблюдательного пункта легко видеть, что вся масса облаков над земным шаром пребывает в постоянном движении. Конденсация. Это переход воды из газообразного состояния в жидкое. Атмосферная влага конденсируется, когда температура воздуха падает ниже точки насыщения, точки росы. При этом из возникших облаков выпадают осадки в виде дождя. Водяной пар сам по себе обычно не видим. Даже при ясном голубом небе в атмосфере все равно есть влага, но она пребывает в ней в виде пара, пока температура не понизится до точки росы. Если воздух очень сухой, то эта температурная отметка, точка росы, низка. Однако в течение суток всегда наступает момент, когда температура подходит к этой отметке. Как правило, это случается на рассвете, поэтому роса, конденсированная влага, и появляется ранним утром. Тогда же по утрам бывают и туманы. Туман – это мельчайшие капельки воды или кристаллики льда, парящие в приземном слое воздуха. Роса выпадает даже в пустыне, являясь одним из источников снабжения влагой животного мира пустыни, млекопитающих, птиц и насекомых. Облака также состоят из конденсированной влаги, которая в виде мельчайших капелек уносится восходящими потоками воздуха. Эти капельки сливаются друг с другом, увеличиваются в размерах, и если процесс конденсации влаги продолжается, выпадают в виде дождя. Капельки воды в облаках, подобно крошечным зеркалам, отражают солнечный свет, и тогда в небе возникает ослепительное белое сияние. Иногда его можно наблюдать с земли. Облака – это видимое скопление капель воды и кристалликов льда, находящиеся на некоторой высоте в тропосфере. Облака влияют на освещенность земной поверхности, выпадение осадков, обмен теплом между земной поверхностью и атмосферой. Степень покрытия неба облаками называют облачностью. Этот показатель выражают в баллах от 1 до 10. Над океанами больше облаков, чем над континентами. И чем дальше от побережья, по мере того, как воздушные потоки преодолевают гряды гор, облачность уменьшается, влажность падает. Естественно, что далеко от побережья, за хребтами, также отнимающими влагу у воздуха, прежде чем он достигнет далеких мест, как правило, лежат пустыни. Наиболее же дождливые влажные области расположены вдоль океанских побережий. Дождь – второе по значению после изучения Солнца явление, определяющее характер и условия существования живого мира.